«Возможно, произошло землетрясение, и весь город разрушен. А может быть, в городе считают, что все погибли, и ничего сделать нельзя? Значит, нас бросили на произвол судьбы?» «Отчего вы так скверно думаете о ваших товарищах?» Перебил их учитель. «Вы прекрасно знаете, что когда случается несчастье, шахтеры скорее погибнут сами, чем оставят своего товарища без помощи. Разве не так?» «Да, это правда». «Тогда почему же вы решаете, что нам не помогут?» «Ничего не слышно». «Не слышно, это верно. Но я сомневаюсь, можем ли мы здесь что-либо услышать. Если работы по спасению не начаты, то это еще не значит, что нас бросили. Ведь мы не знаем, как произошла катастрофа. Если это землетрясение...» то для оставшихся в живых работы и в городе достаточно. Если это только наводнение, как я думаю, то надо знать, в каком состоянии находятся стволы шахт. Возможно, и они, и галерея для спуска рабочих разрушены. Я не утверждаю, что мы будем спасены, но уверен, что работы по нашему спасению уже ведутся. Он сказал это с такой уверенностью, что даже наиболее малодушные перестали сомневаться. Один только Бергуну возразил. «А если решат, что мы погибли?» «Работать все равно будут. Но мы постараемся доказать, что мы живы. Давайте стучать в стену как можно сильнее. Вы знаете, что звук хорошо передается через землю. Если нас услышат, то поймут, что следует торопиться» и будут знать, где нас искать. Бергуну, у которого были толстые сапоги, тотчас же принялся колотить в стену ногами, как бы созывая шахтеров. — А как ты думаешь, учитель? — спросил дядя Гаспар. — Как они будут нас спасать? — Есть две возможности. Первая — прорыть ход к этому забою. А вторая — «Выкачать воду! Вырыть ход! Выкачать воду!» Эти восклицания не смутили учителя. «Мы находимся на глубине сорока метров. Если будут рыть по восьми метров в день, то дней через семь-восемь до нас доберутся. В день не вырыть шести метров!» «Трудно, но для спасения своих товарищей возможно». «Мы не продержимся восемь дней. Подумай только, учитель, восемь дней!» «Ну ладно. А вода? Как ее выкачать?» Начался спор о том, каким образом лучше действовать. Из этого спора я понял только одно, что при самых благоприятных обстоятельствах придется прожить в нашем склепе не меньше восьми дней. Восемь дней! Не знаю, сколько времени я был под впечатлением этой ужасной мысли, как вдруг спор прекратился. «Слушайте, слушайте!» — сказал Карари. «Ну что?» «С водой-то что творится?» «Ты верно уронил в нее камень?» «Нет, звук какой-то глухой». Все прислушались. «Да», — сказал учитель, — С водой что-то происходит. Что же, учитель? Не знаю. Вода спадает? Нет, не то. Стук раздается через равные промежутки времени. Через равные промежутки. Ребята, мы спасены. Это бадьями откачивают в воду. Откачивают воду! вскрикнули все в один голос и вскочили, как от электрического тока. Мы забыли о том, что над нами сорок метров земли, не чувствовали больше спёртого воздуха. Стены забоя нас уже не давили, звон в ушах прекратился, мы дышали легко, сердца свободно бились в груди. Теперь, чтобы точнее описать вам эту страшную катастрофу, Я должен рассказать, как она произошла и что было сделано для нашего спасения. В понедельник утром, когда шахтеры спускались в шахту, небо было покрыто тучами и все предвещало грозу. Около семи часов утра разразилась гроза со страшным ливнем. Это был настоящий потоп. В несколько минут Дивона вышла из берегов, и вода затопила поверхность земли, где находились шахты. Рабочие, занятые наверху промывкой руды, спрятались от грозы и были в полной безопасности. В этой местности наводнения случались не раз, но так как входы в шахты расположены на значительной высоте, все считали, что вода не может в них проникнуть, и беспокоились только о том, как бы спасти кучу бревен, приготовленную для крепления галерей. За этой работой и наблюдал инженер рудника. Вдруг он заметил поток, который стремился в только что образовавшуюся пробоину. Он сразу понял, в чем дело. Вода врывалась в шахту и убывала на поверхности. Следовательно, шахты будут затоплены. Полтораста рабочих находились в этот день под землей, потому что полтораста ламп было роздано утром. Тридцать ламп. Было возвращено обратно, но 120 шахтеров еще оставались в шахтах. Живы ли они? Смогут ли укрыться от воды в каком-либо убежище? В это время в некоторых местах земля и камни начали взлетать на большую высоту. Дома дрожали, как от землетрясения. Газ и воздух, вытесняемые водой, скапливались и там, где давление земли было слабое, прорывали ее поверхность, как стенки котла. Катастрофа совершилась. Новость быстро распространилась по варсу. Со всех сторон к руднику бежал народ. Рабочие, любопытные, жены и дети шахтеров, находившихся в шахтах. Они задавали вопросы, требовали ответа, кричали. «От нас скрывают правду! Виноват инженер! Смерть ему!» И толпа ринулась в контору, где инженер, склонившись над чертежами, отыскивал места, где могли укрыться шахтеры и решал, откуда надо было начинать спасательные работы. К счастью, подоспели инженеры и шахтеры соседних рудников, а также городские рабочие и толпу удалось сдержать. «Отец мой! Где мой муж? Отдайте мне моего сына!» слышались крики, прерываемые рыданиями. Что можно было ответить этим несчастным детям, женам, матерям? «Мы сделаем все возможное, мы отыщем и спасем их», успокаивали их инженеры.